Гелиадора сказала, «Здесь мы сделаем все, что надо. Ты иди в трюм, покажи, как нужно грести». Клевес спустился в трюм, и скоро весла левого борта поднялись и нестройно ударили по воде. Триера медленно начала поворачиваться по направлению к кораблю «Халкида». «Здесь уже ждали гостей». Выдвинутые было весла снова втянулись в люки, и триеры коснулись друг друга бортами. Атоса подняла руку, махнула резко вниз, и амазонки, словно кошки, перемахнули через борта. Изумленный Халкит не успел крикнуть, как был поражен стрелой, тут же очутился в воде. Пока амазонки расправлялись с мужчинами на палубе, Агнесса с ключами спрыгнула в трюм и начала отмыкать кандальные замки. Из люка яростные и грязные выскакивали амазонки, и в течение нескольких минут корабль был очищен от торнейцев. Атосса готовилась к захвату следующей триеры. Благо, она находилась совсем рядом со второй, и, не ожидая подвоха, ждала в гости Тифиса. Здесь, в трюме, Находилась царица Годейра, и когда в люке появилась Агнесса со связкой ключей, она поняла, что пришло, наконец, освобождение. Женщины выскакивали из чрева Триеры, расхватывали оружие, одевали доспехи и бросались на торнейцев, как рыси. Четыре корабля удалось захватить почти без шума, Теперь на помощь Атосси и Агнессе пришла Гадейра. Первым о мятеже узнал кибернет Арист. Он тотчас же сообщил об этом на другие корабли, а сам приказал уничтожить запертых в трюме амазонок. Но прислуги судна и пятерым воинам сделать это было не по силам, тем более что четыре мятежные триеры, выбрав по кораблю, подходили на помощь. Амазонки не ждали, когда борта коснутся Триер. Они бросались в воду, кто на доске, кто на обломке весла, подплывали к кораблям, словно муравьи забирались по спущенным веслам, канатам на палубу. И скоро участь Ариста и еще трех судов была решена. Опьяненные боем амазонки, захватив корабль, и, уничтожив всех мужчин, садились за весла и вели его к соседней триере. Они сбивали обитым медью килем кормовые рули, трещали сломанные весла, рвались снасти. Торнейцы сражались за свою жизнь отчаянно, но силы были неравны, и к полудню все триеры были в руках амазонок. Напрасно Гелиадор, Атоса и Годейра приказывали не убивать моряков, а только брать в плен. Их приказы не успевали дойти до воительниц. Все мужчины эскадры были перебиты. Отныне безвестный клевест Гелиадор стал главным кибернетом первой и единственной в мире женской армады. Ему бы надо радоваться, ведь он так этого желал а Гелиадор был почему-то мрачен. Клевест, как и все недалекие люди, думал, что быть высокопоставленным лицом — это только повелевать, пользоваться почтением и жить в роскоши. Теперь он начал понимать, что большая власть — это огромная забота, требующая ума и ответственности, особенно в таком положении, в какое он попал сейчас, зная... Нрав морской стихии он чувствовал, что резкий спад ветра всегда предвещает шторм. За штилем почти всегда следует буря. Во время урагана вести корабли трудно, даже если на них опытные команды моряков. А Гелиодор был единственным человеком, который знал законы маневра, мог ставить паруса или стоять у кормила. Амазонки же впервые на кораблях и научить их хоть чему-нибудь малому из морского дела за короткий срок нельзя. Гелиодор хорошо понимал это и не знал, что же ему сейчас предпринять. Атосса тоже чувствовала приближение беды. Она не знала моря и боялась его. Следуя привычке, она ушла в свой отсек, укрылась шкурами».